Давай вспомним дефисное написание в прилагательных и местоимениях. Дефисное и слитное написание сложных прилагательных. Сложные прилагательные пишутся через дефис или слитно. Дефис употребляется, если сложное прилагательное. Первое. Обозначает оттенки цветов.